Они довольно долго рассматривали остатки строения, составили, как и полагается, план, тщательно все обмерили, высчитали и отправились дальше, даже не подозревая, что всего лишь в нескольких метрах, невидимой за сплошной стеной деревьев, стоит еще один древний храм, который рассказал бы о культуре майя гораздо больше, чем заинтересовавший их дом Ягуара. Узнали археологи о существовании этого небольшого храма несколько месяцев спустя а дело было вот как. В том же 1946 году одна из крупных американских монополистических компаний United Fruit, чьи интересы в Латинской Америке достаточно велики, решила в рекламных целях снять фильм «Майя сквозь века». Оператор Джеймс Хилли слыхал о Лакондонах и знал, что, по мнению ряда ученых, лакандоны являются потомками населявших некогда этот район древних майя. Именно поэтому он и отправился в деревушку Лакондонов. Хили методично делал свои съемки, и, возможно, на этом бы все и закончилось, если бы однажды он не обратил внимания на то обстоятельство, что время от времени местные жители по два, по три и более дней не возвращаются к себе домой. Причем они явно уходили не на охоту и не на рыбную ловлю. Хили это заинтересовало. Долго не хотели индейцы объяснять причину своих отлучек, но ему все-таки удалось уговорить двух молодых аборигенов, и они взяли его с собой в лес. Неподалеку от дома Ягуара находилось еще одно строение. Хили вошел внутрь. Перед ним было три комнаты, каждая четыре с половиной метра, на два с половиной темноватые, невысокие. Три маленькие комнаты в лесу близ мало кому в ту пору известного Впоследствии Хили напишет, «Храм был неказис с виду, грубая, обычная для майя крупная каменная кладка, приземистое здание, но внутри фрески покрывали все помещение сверху донизу. Ничего подобного я в жизни не видел». Хили не стал терять времени. Он вернулся к храму с целой экспедицией в августе 1946 года, потом в 1947 году. В последующие два года были еще две экспедиции в Банампак, как окрестили это место. Бон означает стены, ампак — расписные, покрытые рисунками. Здесь, кстати говоря, обнаружили руины и других зданий. Целый городок, как выяснилось в дальнейшем, существовал тут в долине у наряду с несколькими другими с IV по IX века нашей эры. Через несколько лет после открытия фресок ЮНЕСКО решив издать альбом, посвященный искусству до Испанской Мексики, направила во всемирно теперь известный Банампак свою экспедицию. Две недели, если вести отсчет с того момента, как они вышли из последней цивилизованной деревни, пробирали сквозь лес семь проводников с семнадцатью молами. На животных были навьючены осветительные приборы, медикаменты, продовольствия, гамаки. Руководители экспедиции вылетели самолетом но и им последние 40 километров пришлось пробиваться к Банампаку с помощью мачете. Сейчас и, знатоки, и любители, благодаря отменным цветным съемкам, могут получить представление об этой сенсационной находке и любоваться великолепными фресками в точных красочных репродукциях. В высоких резиновых сапогах, в рубашках, пропитанных химикалиями, отпугивающими мошкару, с острыми мачете в руках продвигались вперед участники экспедиции. Им пришлось пробивать себе дорогу через неправдоподобно густой лес, преодолевать вязкие болота. По ночам раздавались завывания и рыки диких животных, днем вокруг них велись тучи насекомых. Исследователи оказались вознаграждены старицей. Прибыв в Банампак, они увидели площадку 90 на 100 метров, которую буквально захлёстывала буйная растительность. Деревья и кусты росли повсюду. В своем давнем и решительном наступлении они почти напрочь уничтожили следы разумной человеческой деятельности. С трех сторон с запада, с востока и севера к площадке вплотную подходила насыпь, возможно, скрывавшая остатки каких-то строений. С четвертой, южной стороны, к ней примыкал холм высотой в сорок с лишним метров. Попробуем мысленно освободить холм от заполнившей его зелени. Вот появились ступени террасы, и лестницы и ступени, разбросанные там и тут, пересекаются, бегут параллельными рядами. На самой вершине, слева, несколько маленьких зданий, чуть пониже – одиночные строения с тремя входными дверьми. И, наконец, справа, на небольшой площадке, еще одно здание, более длинное по фасаду, чем остальные, и тоже с тремя дверьми.